«Пятьдесят Ава. Я снова и снова перечитываю пост Сэм Джульетты. Они что-то задумали, так ведь? Но что? Я боюсь за нее, но в то же время меня переполняет восторг и надежда от того, чего они могут добиться. Все эти чувства сплетаются в тугой узел внутри, но я мучаюсь, что знаю так мало. Что же они задумали? Она не приняла мой запрос о дружбе, или не видела, или не поняла, что он от меня. Я вздыхаю, не могу усидеть на месте и без конца проверяю сообщения, но ничего нового нет. Нужно пройтись, подышать воздухом, пора на прогулку. Я выхожу через школьные ворота и бесцельно отправляюсь бродить быстрым шагом. Главное следить за дорогой, иначе легко заблудиться. На улице тепло, но по небу плывут темные тяжелые тучи, Так бывает поздним летом перед грозой, но лето давно прошло. Позади раздаются шаги, но я так погрузилась в мысли, что услышала только когда они торопливо приблизились. На углу я обернулась и дыхание перехватило. Лордер. Я видела его в кабинете замдиректора и во время кремации папы. Ошибки быть не может, хотя сейчас он одет в джинсы и рубашку, наверное, работает под прикрытием. «Я жду, когда мы поравняемся. Он совсем молодой, едва за двадцать. Это он во время допроса стоял у дверей и слушал. «Здравствуй, Ава», — говорит он. «Вы за мной следите?» Я вскидываю бровь, и он усмехается. «Да», — и уже по правде начал уставать. «Кажется, ты бродишь бесцельно, ходишь туда-сюда. Это называется прогулка». «Ясно. Вы что-то хотели?» — спрашиваю я. и тут же пугаюсь, что веду себя через чур вызывающе. Если он разозлится, я попаду в неприятности, но он развеселился. Честно говоря, хотел узнать, что тебе известно о сам Анти Грегори. «Только то, что видела онлайн», — отвечаю я. «Мне показалось, что вы дружите по-настоящему. Если Сэм тебе не безразлично, попроси ее позвонить. Еще не поздно, и мы можем ей помочь». Он достал из кармана визитку и ушел. На визитке написано «Агент Коулсон». Я нахмурилась. Знакомое имя. Не он ли тогда спас Саманту во время протеста в защиту Кензи и потом отвез домой к отцу? Теперь, когда он ушел, я осознала происходящее и меня начало трясти. Неужели мне придется постоянно оглядываться и ждать, когда позади раздадутся шаги? Или теперь, отдав визитку, он оставит меня в покое, я вернулась в комнату.